Пишу это со скорбью в сердце. Ибо люблю свою родину и болею за язвы и все наросты ее. Много было дано русскому народу. По праву назывался он народом, богоискателем, ибо не в его ли среде появился такой светоч духа, как преподобный Сергий Радонежский, заложивший основание не только государству, русскому, но сложивший весь характер народа. Не его ли трудами, Не магнитом ли его духа из подвижников его заложены и возжжены были очаги духовного света на протяжении веков, напитавшие народное сознание? Но расточили наследники завещанное им богатство, отвратились от данного им богом воеводы, забыли его иерархическое начало, и оскудело сознание потомства, ввергнув народ в неисчислимые бедствия. Пусть не винят отцы духовной в падении церкви только светских и ученых людей, но прежде всего обратят обвинения на себя, на хранителей духовного богатства, вверенного им преподобным. Где тот дух мужества, сурового воздержания, чистоты и истинного жизненного подвига, осиянного любовью к родине, которым отличались все истинные ученики преподобного Сергия. Также, что выиграла Западная церковь в продажей индульгенций и установлением инквизиции. Каким венцом невежества увенчало себя осуждением Галилеи и прочих мучеников за знание свет? Чем украсила себя сжиганием на костре Джордано Бруно, Иоганна Гуса и Жанны Дарк? которую теперь сама же возвела в святые? И не стала ли Варфоломеевская ночь синонимом каждого массового убийства? Будем ли настаивать на непогрешимости церкви? Великие преступления церкви против Завета Христа. Пора бы просмотреть все кровавые страницы правдивой истории и, возмутившись в духе, обрести мужество и отбросить все наслоения невежества и корыстолюбия, чтобы снова вернуться к чистоте жизни первых отцов христианства. И беспредельно будет мощь духа таких подвижников, и велико будет уважение к ним народа, ибо народ ищет света, ищет водительства духа, но никакие раззолоченные суррогаты не соблазнят его измученную и испытанную великими страданиями душу. Народ потребует истинного света Христова, истинного подвига во Христе, во всей суровости, чистоте и простоте. Так пусть сородичи воскреснут духом, и некоторые среди них пусть устыдятся нравственного падения своего, пусть все воскрешенные соберутся под знаменем преподобного Сергия от Бога данного воеводы земли русской только в этом спасении все проведения данные мне исполнились и исполнится в точности вот почему говорю грозный час наступил пора объединиться духом иначе вместо леса одни щепки останутся и первый вихрь нанеся искру обратит их в пепел Прошу вас, вдумайтесь глубже в происходящее. Усмотрите руку водящую. Примем участие в великом сужденном воскресении духа. Ведь великое ручательство дано за победу света над тьмою. Знаменательный год грозного Армагеддона наступает. Пусть все воины света объединятся под указанным знаменем. Великое ручательство дано за победу.